За окнами плывет засыпающая Москва, и одиноко высеченными окнами встретит и проводит машину с молча сидящими в ней людьми. Западаленное зрителям время, вместе с нервами и силами, отдано очень маленькая, но часть человеческой жизни. Все, что нужно сказать, было сказано уже ночью. Чтобы думать нужно силы, нужно напрячься, едем молча, Только ненавязчивая забота родных, тишина и покой дома могут вернуть ощущение ценности этих чудовищных затрат и реальной значимости жизни. Он сидит спиной ко мне, и о чем думает, знает только он. Тихо, очень спокойно, чтобы не вспугнуть, произношу «Андруша, а?». В другое время наверняка ответил бы ему заборные клинописью «Старшины». Но минута не та, совсем не та, давит усталость по лицу, понимаю, что отвлек его от не очень-то радужных размышлений. О, извини, я думал, ты спишь. Ну, какое там? Вот так же он сидел, молчаливый, бледный, отрешенно-странный, чужой в самолете, когда театр летел на гастроли в Алмату. Несмотря на технические революции и всякие там научные прогрессы, полет из Москвы в Алмату — занятие долгое и утомительное. Используя эти редкие свободные минуты, актеры с разрешения экипажа самолета, сочинив на скорую руку какие-то сандвичи и с добрым тостом за завершение минувшего сезона на основной сцене МХАТа выпили по глотку водки. Пусть будет стыдно тому, кто худо подумает. У нас с этим вопросом столь строго, что трудно выговорить. Да и охотников до возлияний, прямо скажем, единицы. А здесь, чтобы быть точным, пол-литра на двадцать-двадцать пять человек. Андрей Алексеевич все так же замкнуто сидел, не принимая участия в этой нашей разудалой самодеятельности на высоте десяти тысяч метров. В этом странном поведении его, пожалуй, ничего такого из ряда вон выходящего не было. Не хочешь пить? Да не пей, пожалуйста. Кто тебя заставляет? Хочешь сидеть сложа руки или делать вид, что тебя очень беспокоит судьба человечества? Пожалуйста, сиди себе в тихомолочку, строй из себя Терреса де какого-нибудь твоего дела. Никаких упреков. Мир, свобода и демократия. Все. Вопросов нет. А мы все, собравшись в кучу, несколько повышенными голосами будем орать друг другу в ухо, какие мы прекрасные актеры, и усталость прошедшего сезона нам будет казаться не столь явной, не такой уж изнуряющей. У каждого своя психотерапия, ты сидишь и молчишь, а мы стоим и орем, только ты разница».